Безстужево это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человек опротивленной партии и называл его в насмешку Обер Конфузионсмейстер. Шетарди обещал листоку королевским именам подарок в двенадцать тысяч рублей, а листок просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливреи. После высылки Шетарди о каретах и ливреях замолчали. Наконец листок через Маардебельда напомнил преемнику Шотарди Дальюну о двенадцати тысячах, но Дальюн дал знать своему двору, что листок в следствии победы Бестужева не может быть полезен, и потому нет для чего на него тратиться, при том, что он предпочитает прусские выгоды французским. Бестужев победил. Врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу, одних уж нет в России, другие готовы удалиться, потеряли значение. Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена?